Эпизод 4. Новая надежда. Часть 1. Возвращение в замок Вульфенштейн. Конец 90-х и начало 2000-х. Команда Джона Кармака активно трудится над следующим шутером на новом движке id Tech 4 Doom 3. Так как все силы уходят на этот проект, с подачей Activision франшизы id Software выдают сторонним разработчикам, чтобы лицензии не простаивали. И тут внезапно все вспоминают серию Wolfenstein, у которой не было продолжений с 1992 года. Честь разрабатывать новую игру выпала Gray Matter Interactive. Я ее уже упоминал. Это переименованная Xatrix Entertainment, создатель Redneck Rampage и дополнение The Reckoning для CoC 2. Возможно, из-за того, что у студии уже был опыт работы с id Software и ее движком Она и стала главным кандидатом в продолжателе Wolfenstein и очередным активом Activision. До начала работы над Wolfenstein студия Grey Matter в 1999 году выпустила Kingpin: Life of Crime, экшен от первого лица про разборки бандитских банд в полуфантастической стилистике гангстеров 50-х, американских уличных банд 80-х-90-х и ар-деко. В СНГ игра известна в пиратском переводе как Братан. свою славу локализация получила благодаря рекордному количеству нецензурной ругани и абсурдистским диалогам, выросшим из нарочито комичного васянского перевода. Цитаты из Братана разошлись на мемы, ютуб-ролики и прочие интернет-шутки. Итогом сотрудничества Grey Matter и SoftWare и Activision стал релиз Return to Castle Wolfenstein. Возвращение в замок Вольфенштейн, сокращённо RTCW. 19 ноября 2001 года. Это второй перезапуск франшизы про похождение Биджей Бласковица в тылу нацистов. Главный враг героя та самая легендарная организация Аннэнербе, что помимо множества экспериментов с паранормальными силами и сверхлюдьми, пытается воскресить саксонского принца Генриха I по задумке нацистов. Он должен привести арийскую расу к мировому господству. Все эти чудовищные проекты предстоит останавливать бравому американцу. ArticW чуть ли не ремейк оригинала. Игра эксплуатирует тот же сеттинг войны с элементами мистики и фантастики в рамках Второй мировой. А прохождение вы также начинаете из тюремной камеры замка Вульфенштейн и позже по сюжету попадаете в многочисленные подземные лаборатории и на секретные базы нацистов. Разве что Гитлера в этот раз убить нельзя. ArciW находится на стыке сразу нескольких жанров. Отчасти это олдскульный шутер. Лечение аптечками и едой, быстрый мувмент, богатый бестиарий запоминающихся врагов-монстров, заполненные секретами арены и целый ворох оружия в арсенале главного героя причем не только аутентичного эпохи, вроде пистолета пулемета MP40 или автомата Томпсона, но и большого и громкого, от минигана до Тесла молниемета Бегай, стреляй, ресурсы собирай. Отчасти RTSW последователь идей Half-Life, упор на механическую драму и нарратив, а также уникальный опыт По ходу дела, бюджет избежит из охраняемого замка на горном фуникулёре, через полный нежити древний склеп пройдёт в заброшенный собор, посетит тайные лаборатории по производству мутантов-суперсолдат, поучаствует в штурме города с применением тяжёлой техники и сразит воскресшего принца. Watch Dogs просто нет скучных или однообразных уровней. Общий бодрый темп прохождения сбивают разве что задания с обязательным требованием скрытного проникновения. В Watch Dogs присутствуют элементы реализма, не большинству шутеров конца 90-х и начала 2000-х, за исключением зарождающейся серии Medal of Honor исторически достоверное оружие и враги-люди в реальной униформе Вермахта, необходимость перезаряжать оружие, а также механика разброса. Если долго нажимать кнопку огня или двигаться при стрельбе, ее точность будет падать. При этом ArciW еще и стелс-игра в духе самой первой Castle Wolfenstein. Врагов можно убивать незаметно с помощью ножа или глушенного оружия. Если солдаты Третьего рейха вас заметят, они включат тревогу, на которую сбегутся подкрепления со всего уровня. Как я уже говорил, в сюжете есть несколько миссий, где скрытное прохождение обязательно. Попадетесь охране на глаза, вам засчитают поражение. Релиз был успешным. 87 баллов на Metacritic и 250 тысяч проданных копий к концу 2001 года. Со временем Игра стала классикой, и то и дело мелькает в списках лучших шутеров всех времен. Она получила порты для PlayStation и Xbox. Последний отличился эксклюзивной кампанией в Египте. Также у RTCW появилось самостоятельное дополнение Enemy Territory, полностью посвящённое мультиплееру. Ее создала студия Splash Damage которая позже сделает такой же спинов для Quake под названием Quake Wars. В 2022 году Enemy Territory стала бесплатной в Steam. К сожалению, у RTCW нет достойного переиздания и ремейка. Однако фанаты сделали мод Real RTCW, который устраняет все технические проблемы для современных систем и добавляет новый контент. Оружие расходуемые предметы в инвентаре, сюжетную кампанию из версии с Xbox и многое другое. Примечание. Модры добавили в игру дробовик, что сделало RTCW еще в большей степени бумер-шутером, пусть и все еще нечистокровным. Конец примечания. Мод вышел так хорош, что его можно считать неофициальным ремейком. В цифровом магазине Steam у него отдельная страница, как у полноценной видеоигры. RTW имеется очень забавное наследие в СНГ. Фанат игры из Владивостока Александр Тимченко в 2011 выпустил анимационный фильм по мотивам игры. Он называется Медаль за возвращение в замок Вульфенштейн. Александр создавал его в одиночку целых шесть лет. По сюжету, простой геймер Тим внезапно попадает в мир видеоигр, где вместе с самой Ларой Крофт мочит нацистов и прочих тварей. Полтора часа перестрелок с компьютерными врагами, разбавлены шутками, мемами и отсылками ко всему на свете, от популярных в те годы игр до фильмов вроде Криминального чтива. Вся машинима, милый амаш, любимым шутером начала нулевых и забавный артефакт своей эпохи. Ее можно бесплатно посмотреть на YouTube. После успеха RTCW студия Grey Matter Interactive переключилась на разработку Call of Duty, видимо, за заслуги в жанре шутеров про войну. Вместе с командой TreyArc разработчики создадут дополнения для первых частей серии Call of Duty United Offensive Mac, OS и Windows и Call of Duty 2 Big Red One GameCube, PlayStation 2, Xbox. Позже Grey Matter Interactive вольётся в состав Treyarch для дальнейшей работы над главной франшизой Activision и перестанет существовать как отдельная студия. Wolfenstein вновь осталась без разработчиков. Пока за неё не взялись еще одни друзья от Software, студия Raven, создатели Heretic и Hexen. Они занялись очередным перезапуском франшизы, который получил название Wolfenstein. Без подзаголовков и лишних слов. Для удобства игру называют Подате выхода. Вульфинштейн 2009. Она посвящена очередной операции бюджета в тылу нацистов, а конкретно в городе Айзенштадте, неподалеку от раскопок храмов древней цивилизации, которую обнаружила одержимая мистикой Анна Сюжет тот же, что и всегда. Хватайте арсенал из десятка пушек в руки и вперед. Расстреливать нацистов, мутантов, нежить и суперсолдат всех видов и сортов. Никакой связи с предыдущими играми серии, кроме кружка Крейзау из деревни в ArcisW, группировки антифашистского сопротивления, которая существовала в реальности в годы Второй мировой. А также злодеев Ганса Гросса, первый босс в Wolfenstein 3D и Вильгельма Штрассе ученого садиста по кличке Мертвая голова из RTCW. Отличительная фишка Wolfenstein 2009 волшебный амулет. Он дает главному герою такие суперспособности, как возможность попадать в потусторонний мир и ходить сквозь стены, остановка времени, усиление выстрелов, магическая броня. Wolfenstein 2009 попыталась подружить новые идеи геймдизайна Call of Duty со старой школой бумершутеров. для современных игроков. Спринт и прицеливание на отдельную кнопку, регенерация здоровья вместо аптечек, чекпоинты взамен ручного сохранения, метки задания на компасе вверху экрана, причем практически такие же, как в Call of Duty 2. Для ஆல்дов Арсенал в десяток пушек и разнообразной бестиарий врагов. В нем присутствуют как обычные нацисты с разным оружием в духе исторических Call of Duty, так и девушки-спецназовцы в коже, горящие скелеты, мутанты из другого мира и суперсолдаты в тяжелой броне. Отдельное достижение в 2009 это единственная игра серии, где от сбора нацистского золота в секретных местах есть геймплейная польза. За драгоценности можно покупать улучшения для оружия, а еще на уровнях можно найти тома силы, повышающие способности бюджета. Милая отсылка к Heretic. Wolfenstein 2009 Имеется что-то вроде открытого мира. До миссии нужно добираться через локацию Хаб, с обходными путями через канализацию и крыши, аванпостами нацистов. С прогрессом сюжета патрули на улицах будут все сильнее и собственными секретами. Идея интересная, но она откровенно недоделана и выглядит попросту странно на фоне линейных уровней. Так получилось Потому что поначалу Wolfenstein 2009 задумывалась как игра в полностью открытом мире на манер GTA. В id Software посчитали, что коридорные шутеры мертвы и уже никому не будут интересны. Команда Raven уговорила коллег вернуться к левел-дизайну в духе Call of Duty с поставленными линейными эпизодами лишь в последние два года разработки. Wolfenstein 2009 вышла хорошей, особенно для своего времени. Уникальные уровни, приятная стрельба, вполне неплохой баланс между старой и новой школами геймдизайна шутеров. Увы, но критики и геймеры приняли ее очень сдержанно, и эта часть до сих пор считается в серии белой вороной. Игра получила 72 балла на Metacritic от прессы, а ее продажи составили всего 100 тысяч копий. Причин несколько. Первая блеклый сюжет с неинтересными персонажами. Серия, в общем-то, никогда не отличалась особыми достижениями в плане нарратива, но в 2009 году такая старомодность уже была преступлением. Вторая ужасный мультиплеер, не сравнить с Enemy Territory. Третье — Предыдущей частью франшизы была ArtisW, в сравнении с которой Wolfenstein выглядела как жалкая попытка скопировать Call of Duty. Серия Законодатель мод теперь плелась следом за модными трендами. Забавно, но со временем эта же участь постигнет и Call of Duty, хотя и не повлияет на ее сумасшедшую прибыль. Из-за провала игры Activision уволила из Raven около 40 человек. Шутер пропал из всех цифровых магазинов в 2014 году из-за судебных тяж между Activision и EneMax, которая стала новым владельцем и софтвар и ее франшиз. До сих пор Wolfenstein 2009 нельзя купить легально, а фанаты проявляют к ней так мало интереса, что сделали лишь моды на совместимость с современными системами. А также добавили некоторые удобства, такие как открытие всех апгрейдов на оружие и ручные сохранения вместо чекпоинтов. Единственный позитив в истории Wolfenstein 2009, с годами геймеры к ней потеплели. Например, блогер CV11 выпустил видео, где хвалил игру, хотя на релизе она ему не понравилась. В комментариях даже отметился один из разработчиков, который и рассказал о ГТА корнях шутера. И вновь замок Вольфенштейн оказался заброшен. Параллельно с этим и софтвэр сменила издателя. В 2010 году правами на все их франшизы завладели Bethesda и Zenimax Media. Последняя сразу захотела что-то сделать с новообретёнными лицензиями. Команда Кармака села разрабатывать новую Doom, которая в итоге пробарахтается в проблемах производства аж до 2016 года. Quake в будущем получит еще одну мультиплеерную игру, а Wolfenstein достанется шведской студии Machine Games. Главой разработки нового шутера Prodigy стал Jens Mattis. Его команда уже обладала богатым опытом создания видеоигр. В составе студии Starbreeze Матис с коллегами успели выпустить экшен от третьего лица Enclave, сделать игровую адаптацию фильмов про Редика The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay и поработать над консольным шутером The Darkness по мотивам одноименного комикса. Последним их проектом в Starbreeze стала Syndicate 2012 года, шутер от первого лица перезапуск одноименной изометрической тактики 1993 года в другом жанре, созданной при сотрудничестве с Electronic Arts. При разработке Syndicate примерно повторилась история с Medal of Honor, и EA ужасно показала себя с точки зрения менеджмента производственного процесса и зарезала большую часть самых интересных идей Матиса. Это была игра EA, а не его команды. Произошедшее побудило Йенса и его коллег уйти из Starbreeze в 2009 году еще до выхода «Синдикейт» и создать новую студию Machine Games. Через год она станет новым активом Bethesda и создателем новой части Wolfenstein. Давайте взглянем, в каком положении пребывал жанр в середине 2010-х годов. Царствовал в нем Call of Duty Если ты делаешь не так, как у Activision, то скорее всего, в твой шутер никто играть не будет. Эта франшиза задавала стандарт уже почти целое десятилетие. При этом начинал явно виднеться сдвиг в онлайн и мультиплеер. Одиночные сюжетные кампании в FPS уступали рейтинговым матчам, микротранзакциям, купи скин на оружие за реальные деньги и киберспорту купить и пройти игру. Уже было недостаточно. Для FPS эта идея скоро станет столь же архаичной, как и геймдизайн бумершутеров. Игроки начинали скучать по нарративным экшенам в духе Half-Life, да и от дизайнерских идей Call of Duty с ограничением арсеналов две пушки и врагами-людьми, аудитория подустала. На фоне такой невеселой картины Wolfenstein: The New Order Вышедшее 20 мая 2014 года стало событием. Это полностью одиночный сюжетный шутер без мультиплеера, кооператива и чего-либо, кроме основной истории про очередные приключения Бюджея. Причем на этот раз это действительно история. Отличный сценарий, живые персонажи, постановка кат-сцен в духе настоящего кино и уникальный сеттинг. Желая сделать что-то особенное, а не очередную игру про войну с АННERB, Machine Games перенесла события в альтернативное будущее, где нацисты, благодаря некой технологии, смогли выиграть Вторую мировую и захватить мир. Единственная надежда человечества ячейки сопротивления, к одной из которых присоединяется чудом переживший резню Биджей. Игровая реальность Zenny Order запоминается моментально. Хиты 60-х написаны на немецком языке, а по улицам разгуливают солдаты Вермахта в силовой броне. Всюду смесь брутализма и футуризма. Угнетающие серые цитадели немцев, механические боевые собаки и военные дроны, повсеместное применение металла и стали. Предыдущие части серии в целом удерживались в рамках сеттинга Второй мировой, хотя и включали элементы фантастики и мистики. The New Order изобрела свой уникальный стиль альтернативной истории с нацен футуризмом, где колоссальных размеров бетонные дворцы, невероятные научные достижения и пестрая эстетика содействуют с ужасом, тоталитаризмом и бесчеловечностью. The New Ордер следует традиции оригинальной Castle Wolfenstein и RTCW. Помимо экшена с отстрелом нацистов, в ней есть элементы стелса. У Бюджея два варианта прохождения: открыто нестись через локации с двумя пулеметами в руках или же незаметно убирать патрульных ножом, перебираясь по вентиляционным ходам и темным углам. Если его заметит командир с рацией, то поднимет тревогу и будет бесконечно вызывать подкрепление, пока Биджей его не застрелит. Большая часть заданий секретные проникновения на военные объекты нацистов. По традиции, такие затеи всегда перетекают в резню. Более того, Это единственная часть на всю франшизу, где незаметное прохождение равноценная опция, а не забавная особенность некоторых миссий, как в RTCW или недоработанная фишка, как в Wolfenstein 2009. Помимо стелса, в формулу шутера добавились ролевые элементы. Прокачка через перки в духе убей 50 противников из пистолета, чтобы получить бонус. Также между миссиями Биджей посещает штаб сопротивления, где может отдохнуть, пообщаться с персонажами и даже поиграть в Ульфенштейн 3D. Если поспать на базе, герою приснится, что он попал в пиксельные лабиринты 1992 года. The New Order, куда ближе к заветам бумершутеров, нежели к идеям школы Call of Duty. «Биджей» может тягать целый вагон пушек, арсенал которых следует святому канону: пистолет, автомат, дробовик, двустволка и автоматический энергетическое оружие, тяжелый пулемет. Последний можно только временно подобрать на локации. Носить его в рюкзаке не получится. При этом большинство стволов поддерживает огонь с двух рук. Отголосок The Darkness, над которой коллектив Machine Games работал в составе Starbreeze. И все это на высоких скоростях со взрывами и кровищей против полчищ разнообразных врагов. The New Order вышла на PC, PlayStation и Xbox. Она стала невероятным успехом для Machine Games, Zenimax Media и Bethesda. Новая часть Ульфенштейн получила 79 баллов на Метакритик от критиков, а также множество номинаций «Игра года от профильных изданий. За месяц продаж тысяч копий новинки разошлись только в Европе. Но ну и без негатива не обошлось. Не всем понравился китчевый сюжет игры с нацистами на Луне, безумными персонажами и секретными еврейскими технологиями. Кто-то был не рад тому, что мистика и оккультизм предыдущих частей отправились на свалку. Подпортили впечатления и проблемы с оптимизацией движка и Tech5, который до сих пор страдает неполадками с подгрузкой текстур, отчего картинка в игре превращается в мыло. Но все это не помешало Zenny Order стать культурным феноменом 2014 года и вернуть франшизу на радары геймеров, а Machine Games получить добро на сиквел и все возможные ресурсы для него. До релиза Онова вышло самостоятельное дополнение Wolfenstein: The Old Blood, посвящённое замку Вульфенштейн, Иронично, но в The New Order этого издания не было, и в Сиквеле оно тоже не появится. Так что название франшизы в играх Machine Games, по сути, не имеет никакого смысла. Впрочем, знаменитая крепость отсутствует в серии с самой RTCW, в игре 2009 года ее тоже не увидишь. Вместо неё замок Айзенштадта. Забавный факт. Из Wolfenstein 2009 в игры Machine Games перешла Каролина Беккер, лидер сопротивления из Айзенштадта. В The New Order она даже частично упоминает события игры, хотя и не уточняет детали. В шутере Raven она погибла при взрыве замка во время боя с монстром из другого мира. В The New Order она просто упоминает взрыв, от которого потеряла возможность ходить. The Old Blood Вольный ремейк первых уровней RTW с побегом из замка на фуникулёре и последующей войной с ожившими мертвецами и ячейкой ананерба. Сюжетно это скорее весёлое приключение из прошлого бюджета, причём максимально линейное. В дополнении нет возможности пообщаться с другими персонажами между миссиями, как и в целом запоминающихся личностей, кроме пары злодеев. Карьеристки Хельги фон Шапс и солдата Руди Егера Old Blood получила чуть более скромные отзывы прессы, 76 баллов на Metacritic и продажи, но все равно это можно было назвать успехом. Еще одна порция жанр New Order, только теперь с нежитью и мистикой, по которой так скучали фанаты старых игр франшизы. Казалось, Wolfenstein: The New Order спасёт старую школу и вернет скорость и аркадные экшены в мир, где правит Call of Duty. Однако новую часть серии от команды Йенса Матиса ждала трагедия. Сиквел под названием The New Colossus разрабатывали три года на новом движке id Tech 6. Программа стандартная. Еще круче графика, еще больше экшена, еще безумнее сценарий. Например, по сюжету Биджей ловит и отрезают ему голову на публичной казни, но сопротивлению удается сохранить его останки и перешить к новому телу благодаря невероятным еврейским технологиям. А еще в игре есть боевой шотландец с механической рукой, у которой свой собственный разум, беременная жена Битге, голышом убивающая лучших солдат Вермахта и Адольф Гитлер в личном особняке на Венере. Примечание. В немецкой версии The New Colossus Гитлеру опять сбрили усы. Конец примечания. Wolfenstein 2: The New Colossus должна была стать очередным хитом Машингеймс и Бесезда. Новинку мощно рекламировали на выставке E3 2016 года. Игра стала частью компании Save Player One, в которой Bethesda призывала геймеров делать ставку на одиночные игры без мультиплеера, такие как её Prey 2017, The Evil Within 2 и новая Wolfenstein 2. Но словно по велению злого рока, вся троица провалилась в продажах из-за слабой рекламы. Wolfenstein 2 вдобавок не повезло с датой релиза 27 октября 2017 года в один день с новыми частями «Марио» и Assassin's Creed. В итоге sequel продался хуже, чем дополнение The Old Blood. Впрочем, Wolfenstein 2 испытывала проблемы не только с рекламой, она ощущается недоделанной. Сценарий обрывается на полуслове. Если в New ордер еще были какие-то боссы, правда, посредственного качества, то в сиквеле их нет вовсе. Он завершается невнятной битвой с двумя элитными противниками в духе парочки баронов ада из первой Doom. Баланс в игре неравномерный, и постоянные скачки сложности выбивают из ритма. Если не отвлекаться на дополнительные задания, которые приносят лишние улучшения для оружия и персонажа, то прохождение займет меньше восьми часов. Причем треть, а то и половина этого времени приходится на кат-сцены и диалоги. Наратив был сильной чертой The New Order, но в сиквеле он ввязался в открытый конфликт с геймплеем. По сюжету Биджей совсем ослаб, и первую половину игры существует только за счет специального суперкостюма. Это выражается в том, что у него вдвое сокращено максимальное здоровье. Выживать надо за счет сбора брони. Так что открытые столкновения с врагами невыгодны, играть стоит аккуратнее. Но при этом весь геймдизайн подначивает вас именно лезть в лобовую атаку, стреляя с двух рук на высоких скоростях. К тому же, темп скоростного шутера постоянно сбивают катсцены, возвращение в хаб и прочие сюжетные элементы. Только разогрелся, вошел во вкус, и резня нацистов прерывается ради очередного постановочного ролика. Самый слабый аспект игры level левел-дизайн. В The New Colossus чуть ли не худшие карты в новейшей истории шутеров. Дизайнер уровней в компании Crytek Михаил Кадиков в своем блоге подробно разобрал основные ошибки сиквела. Первое. Уровни позволяют эксплуатировать слабый искусственный интеллект врагов. Противники не пользуются особенностями пространства, а биджей легко может спрятаться под лестницей или в вентиляции, и они не смогут выкурить его оттуда. Вторая. Непостоянство визуального языка игры. Направляющие элементы вроде яркой желтой краски то подсвечивают нужный путь по локации, то оказываются ничего не значащей декорацией. Это запутывает игрока. Зачастую проход на следующий экран уровня и вовсе находится в темной части карты и не снабжен никакими опознавательными знаками. Третье. Мнимое разнообразие По сюжету, биджей получает возможность выбрать один имплант из трех, чтобы пройти дальше по уровню одним из способов: пролезть в узкую вентиляцию, забраться на возвышенность или пробиться сквозь стену в отмеченном месте. Однако решение игрока не имеет никакого значения. Все три возможности обычно реализованы на карте неподалеку друг от друга и не открывают уникальных путей прохождения. Вы просто выбираете анимацию, с которой пересечете препятствие. При всех своих недостатках за New Colossus многим пришлась по душе. На момент написания книги у неё 80% позитивных отзывов в Steam. Сиквел разделил геймерское сообщество на два лагеря, которые будто в разные играли. На каждый негативный отзыв найдется кто-то, кто считает Zennyu Colossus чуть ли не лучшим шутером за последнее десятилетие. Игру обласкала пресса, 87 баллов на Metacritic. На премии The Game Awards 2017 она выиграла звание Action года. Сайт StopGame поставил ей высшую оценку изумительно и объявил лучшим одиночным боевиком от первого лица 2017 года. Издание Игромания оценило Сиквел на 9 из 10. Такие похвалы Wolfenstein 2 заслужило потому, что те элементы, которые в ней работают, действительно хороши более приятное по ощущениям стрельба по сравнению с The New Order, невероятная оптимизация на iTech 6 с моментальными загрузками графика, которая до сих пор способна впечатлить. К тому же, что в 2017, что в наши годы, одиночные сюжетные шутеры редкое явление. Поэтому Wolfenstein 2 получила дополнительные баллы за заполнение считай, спасение, достаточно невостребованной у крупных издателей ниши. Забавный факт, как и в The New Order, в все есть пасхалка с возможностью поиграть в Wolfenstein 3D, только на этот раз в альтернативную версию из нацистской реальности. Бюджей заменен на бравго героя Рейха, а все враги на партизан из сопротивления. Вместо портретов Гитлера в штабах противника развешаны плакаты с Бласковицем. После провала The New Colossus и остальных однопользовательских релизов, Zenimax и Bethesda потеряли веру в сюжетные экшены и начали менять стратегию в пользу мультиплеерных сервисов. Ставку предполагалось делать на игры, в которые люди смогут рубиться вместе с друзьями и желательно годами и которые будут приносить деньги в долгосрочной перспективе, а не одиночными продажами. Вульфинштейн нового образца в эту формулу не вписывалась, поэтому ее Trikvel, Wolfenstein: Youngblood 2019 года, про дочерей бюджета в 80-х стал кооперативной игрой с RPG элементами сбор ресурсов, прокачка уровни врагов, повторные прохождения зачищенных локаций, некое подобие открытого мира. Словом, все то, о чем целевая аудитория франшизы никогда не просила. Игру разрабатывали без команды Матиса. Гейм-дизайнер покинул проект. Young Blood обернулась еще большим провалом разгромные оценки от прессы, 69 баллов на Метакритик и скорое прекращение поддержки новым контентом. Причина понятна, это была Попросту не очень хорошая игра, которую Наспех сделали за два года в угоду новому тренду на мультиплеерные сервисы. Никто из фанатов ее не хотел. Тех, кто купил и прошёл Zennyu Colossus, интересовало окончание истории Бюдже и войны с нацистами будущего, а не приключения потомства героя. А новую аудиторию релиз не привлек — Так как требовалось знать контекст предыдущих двух частей серии, к тому же, рынок кишел куда более компетентными предложениями для игры с друзьями, вроде Destiny или мультиплеера все той же Call of Duty. С 2019 года о Wolfenstein от Machine Games нет никаких новостей. Йенс Матис уже не удел, а сама студия в последнее время занималась переизданиями Quake. Судя по всему, Полноценной третьей части Вулфенштейн не случится. Серию ждет очередной перезапуск, если кто-то все же решится ее продолжить. Вулфенштейн, настоящий ветеран жанра, который, подобно бюджету из игр Machine Games, отказывался умирать. Начавшись в 1981 году как стелс-экшен, она пережила четыре перезапуска, три из которых прекрасно вписывались в новые условия рынка и даже стали законодателями мод. Но каждый раз победа франшизы сменялась бесславной смертью в забвении. Сейчас мы на очередном витке истории. Wolfenstein пропала с радаров после попытки возродить аркадные шутеры от первого лица без онлайн-элементов, сервисной модели и упора на мультиплеер. Wolfenstein погибла в неравном бою с трендами, но ее дело не забыто. В самый темный час из преисподней вернулся герой, который нужен был захваченной онлайн демонами земле, а с ним последователи, более двух десятилетий ждавшие своего шанса вернуть в видеоигры старую школу.